Глава пятая. Мария. В пятницу утром я проснулась с решительным настроем. Пора уже заканчивать весь этот фарс с договором. Глава шла кругом от глупейших требований, выдвигаемых Смирновым за последнюю неделю. Юридический отдел просто насмехался надо мной, когда я в очередной раз приходила к ним с новыми пунктами. Да ещё Герасимов делал недвусмысленные намеки, что мне нужна помощь или замена, если я не могу справиться с такой элементарной задачей но ну, раз мой мучитель просит вечер, я соглашусь, только на своих условиях. Не дожидаясь того, чтобы добраться до работы, я набрала СМС Смирнову. Я согласна на вечер, место выберу сама. Сделав последний глоток кофе, нажала «Отправить». Ответ пришёл через пару минут. «Окей, в обед зайду к тебе, обговорим». «Ну нет, ещё и мой законный перерыв решил занять». «Я сама поднимусь», — отправляя в ответ. «Нет, буду в час». Он просто невыносим, даже иллюзии выбора не даёт. Ровно в час дверь моего кабинета распахнулась, покорно впуская Смирнова внутрь. И в руках он держал кофе и бумажный пакет из местной пекарни. Признаться честно, сдобы — это моя слабость. Я втянула носом запах выпечки, пытаясь понять, что же скрывается за упаковкой. «День добрый, Мария. Кушать будешь?» Если он надеется, что я откажусь, то ошибается. Со вчерашнего утра ничего не ела. Буду. Беру один из стаканов с кофе и по-хозяйски исследую содержимое пакета. Спасибо. На здоровье. Он улыбается и буквально падает в кресло напротив моего стола. Несколько минут мы проводим в молчании, поглощая обед. Ярослав, довольный, подтягивается и вытягивает ноги. «Ну?» — вопрошающе смотрит на меня. «Что «ну?» Почему-то изменила своё решение и приняла моё приглашение. а «Устала?» — честно ответила я. «Действительно устала за прошедшую неделю. И формально приглашение будешь принимать ты. Если откажешься, я пойму и не останусь в обиде». Лучезарно улыбнулась. «Хорошая попытка», — рассмеялся Смирнов. «Но хочу тебя огорчить. Я приму твоё приглашение, даже если ты меня позовёшь в гей-клуб». а «Вот это серьёзная заявка!» «Ты мне только что подал идею». Я не сдержала смешок. Последовав примеру Смирнова, я удобнее села в кресле, чуть сползла и откинулась на спинку. Хам смотрел на меня с интересом. «Ты же желала, чтобы ездох «Всего пару раз», — сказала я совсем безразличием. Несмотря на всю странность разговора, я не чувствовала напряжения. «Учти, в конце следующей недели я уезжаю, так что, надеюсь, ты не станешь откладывать нашу встречу». Смирнов сверлит меня взглядом. «Нет, не стану». Я обещаю тебе свой вечер среды». Лишь на секунду на меня нахлынуло ощущение потери, но я быстро его задушила на корню. Нашла о ком скучать. Забыла, как скакала по этажам с глупыми поручениями. «Что? Среда? Это не тогда ли, когда будут чествовать бизнес-достижения Герасимова?» «Угу», — я согласно кивнула. «Ты всё правильно понял. Но я надеялся провести с тобой вечер не в толпе». Об этом уговора не было. Я напоминаю, что ты всегда можешь отказаться, Ярослав. Чуть помедлив, я добавила. Витальевич. А я напоминаю, что не собираюсь отказываться, Мария. Упрямился мужчина. Ты подпишешь договор? Спросила я с надеждой. Утром подписал. Не волнуйся, тех глупых дополнений в нём нет. Можешь не искать, фей. Ухмыльнулся Смирнов. Глупых? Ты всё же признаёшь, что они идиотские? Засмеялась я. «Не такой уж я и самодур, как ты думаешь?» «Наверное». Я кокетливо вскинула бровь. «Стоп, а что происходит? Почему я флиртую?» Мы погрузились в умолчание, и неловкая пауза слишком затягивалась. Чувство комфорта пропало. Всё стало не так. Кресло стало неудобным. Йорзея пыталась найти то самое положение, которое было утеряно минуту назад. Волосы лезли в лицо. Ворот блузки врезался в шею. Смирнов не отводил от меня взгляд, а я лихорадочно пыталась придумать отвлечённую тему для разговора, но мозг отключился. От неловкости спас телефонный звонок. Ярослав бросил короткий взгляд на экран смартфона. Я приняла вызов. «Алло? А, Макс, привет!» Звонил младший брат. Мы договорились о совместной поездке за город. Я сбросила вызов, вернулась взглядом к Смирнову. Его лицо выражало лёгкую насмешку. Мне пора, произнёс он, оттолкнулся от подлокотников кресла, надёрнул манжеты рубашки и не прощаясь, поспешил уйти. И что это было? Уставилась я на дверь. С Леркой мы провели отличные выходные у родных. Мне действительно повезло с ними. Смотрю на своих друзей и знакомых, и мало кто из них мог похвастаться по-настоящему тёплыми и трепетными отношениями в семье а мы практически каждые выходные собирались у папы Саши с мамой Леной. Андрей с семьёй бывал чаще у родителей, чем у себя дома. Даже Макс, заядлый холостяк, старался к нам присоединиться, если позволяла работа. Понедельник — день тяжёлый. Началась активная подготовка к торжеству. На первом этаже конференц-зал превращался в зал для торжеств. Убирали лишние стулья, нашли место для небольшой сцены, расставляли столы. Гостей должно быть немного, семья, друзья Герасимова, партнёры и, конечно, ключевые арендаторы. Куда же без них? В свой кабинет я добралась почти под конец рабочего дня. Сразу же скинула туфли и растянулась на диванчике. Ноги жутко гудели, а живот сводило голодным спазмом. Завтра я точно надену домашние тапки или кроссовки, и пусть хоть кто-нибудь заикнётся о неподобающем внешнем виде. Мой взгляд зацепился за бумажный пакет на журнальном столе. Хм. Я пересилила свою усталость, села и заглянула внутрь. Мм, булочки, пирожки с яблоками. Всё то, что я выбрала в пятницу из пакета Смирнова. Неужели сам господин Хам позаботился обо мне? Сейчас проверю. Большое спасибо. Не стоило беспокоиться. Недолго думая, я отправила СМС. Стоило. Тебе же понравилось? Приятного аппетита. Прочитала вслух уже через минуту. Ну ничего себе. «Кажется, пришло время признать, что я совсем ничего не понимаю в мужчинах. Вот честное слово. Либо я ничего не понимаю именно в этом мужчине». Забота, безусловно, приятна, но полярные смены настроения Смирнова пугали. «Что ему вообще от меня нужно?» Во вторник и среду история повторялась. Смирнов, как храбрый, но незримый рыцарь, спасал меня от голодной смерти и оставлял выпечку на столике. И, кажется, меня приручали простейшим из способов — через угощение. Ни для кого не секрет, что мы, девочки, очень любим вкусности, особенно те, что вредны для фигуры. Завершив последние приготовления и убедившись, что всё более-менее в порядке, я отправилась домой освежиться к вечеру, приняла прохладный душ и позволила себе пять минуток поваляться, задрав ноги на стену. Решив не повторять прошлые ошибки, в этот раз я выбрала лёгкое, струящееся, а главное — раскалешённое от бёдер платье, очень нежного цвета, с V-образным вырезом, короткими рукавами, широким поясом и самой приличной длины до середины икры. Фасон наряда был максимально благочестивым, но при движении материя красиво облегала фигуру и будоражила фантазию. Туфли на высоком, но устойчивом каблуке завершали мой образ. «Я готова к свиданию, господин Смирнов».